Часть четвёртая. Изогнутая роща. Глава 54. Как только останки Шеннан р у с с о опознаны, фургоны тележурналистов разбивают лагерь в Гуалале, перед ничего, кроме волос, и на Лэнсинг-стрит в Мандасин. Наше расследование наконец-то набирает обороты. Я не смотрю зацикленные сюжеты о Карен р у с с о потому что не в силах видеть ее лицо. Вместо этого сосредоточиваюсь на новом импульсе и направлении, обеспеченных найденной машиной и останками Шеннон. Эти находки помогают начать собирать и прорабатывать профиль убийцы, что не исключено поможет нам в поисках Кэмерон. Удушение Шеннона и поджег ее машины пока что мало соотносится с образом действий похитителя Полли Однако Рот Фрейзер получает информацию о каждой значительной находке, и мы постепенно, кусочек за кусочком, собираем картину. В настоящий момент мы ищем сотрудника федерального или местного заповедника, пожарного или военного, вероятно, одинокого в возрасте между 27 и 45 годами, основываясь на статистических данных и продемонстрированной им физической силе. СМИ нравится устраивать шумиху вокруг психопатов и злых гений в р о д е Чарльза Мэнсона и Дэвида Берковица, но в реальной жизни серийные убийцы обычно обладают средним интеллектом и редко демонстрируют явные признаки психических отклонений, по крайней мере, на поверхности. В нашем случае есть и другие причины полагать, что подозреваемый совершенно не выделяется на фоне других людей. Вероятно, он впервые встретился с Шеннон в каком-то общественном месте и не напугал ее, не дал оснований встревожиться и устроить сцену. Тоже, скорее всего, верно и для Кэмерон, если меня не обманывают чутье. В силу ее возраста ему требовалось дольше искать подходы, заготовить какое-то предложение, в о з м о ж н о с т ь или вариант, которых у нее не было дома. Сейчас нам нужно понять, какое именно. И прочесать десятки тысяч досье, надеясь, что кто-нибудь выскочит. Останки ш е н н а н обнаруженные в нашем округе, подталкивают поиски Кэмерон во всех смыслах. Нам все время не хватало доказательств и надежных улик. Теперь, когда связь между двумя делами становится все очевидней, у нас наконец-то есть живая сила и оборудование, не говоря уже о добровольцах. Территорию заповедника обследуют мили за мили вместе с у с т я м и рек, и береговой линии, особое внимание обращая на все хижины или шалаши в Монгомере-Вудс или рядом с ним. У большинства серийных убийц есть охотничьи угодья. Уютный для них радиус и четкая опорная точка — территория, с которой они хорошо знакомы. При прочих равных Кэмерон находится в пределах плюс-минус 30 миль от своего дома и сгоревшей машины Шеннон. Это наша самая достоверная сетка. Поисковый центр «Кэмерон Кёртис» начинает работать круглосуточно. Владельцы местных компаний жертвуют канцелярские принадлежности, телефоны и факсы. Все помогают как могут, заклеивая, отправляя конверты, развешивая листовки, отвечая на телефонные звонки. Уже звонят сотни людей, кто-то просто хочет сказать, что молится за Кэмерон, другие предлагают 10 или 20 долларов. Дети хотят пожертвовать свои копилки. Большинство звонков от женщин, не особо желающих называть себя. «Я знаю, кто он такой», — говорит одна из них. «Я встречалась с ним в колледже». Паттерсон готовит жареную рыбу для всех добровольцев. В школу м а н д о с и н а отправлена группа консультантов-психологов, чтобы предложить поддержку и утешение не только старшеклассникам, но и всем остальным ученикам. Некоторые из местных ребят начинают брать вечерние смены, ходят по домам и говорят с людьми. Их организовал Грей Бенсон. Клей Ла Фордж и л и н о р а ежедневно по несколько часов отправляют письма в гостиницы и рестораны, заправки, прачечные, в любое место, где может найтись человек, который видел Кэмерон после ее исчезновения. В каждый конверт, и д е э л и н о р ы вложена записка, написанная от руки, Просящая получателя письма повесить листовку в заметном месте и не позволять срывать ее или заклеивать. Мелкий штрих, прямой и л е ч н ы й Ванда вызывается дежурить в центре по ночам. «Все равно я сова», — поясняет она, когда я нахожу ее там, у длинного неустойчивого стола. Ванда раскладывает по конвертам листовки, оживляется при виде сверчка, Они приветствуют друг друга, как старые друзья. А потом дверь распахивается, и входит Гектор. Он моргает под желтыми лампами дневного света. На нем джинсовая куртка, из-под которой выпирают мышцы. И те же грубые ботинки, которые я видела в Юкае, но в ы р а ж е н и е лица нерешительны, неуверенны. Я прочел про убитую девушку, говорит он. Такое не должно случиться с Кэмерон. «Скажите, что мне делать?» Сверчок рысит к нему, чтобы заново обнюхать. Ванда говорит «Привет». Похоже, понимаешь, что тут кроется какая-то история, но сейчас не время ее выяснять. «Ты можешь помочь с почтой или в поле, предлагаю я. Каждый день у нас выходит четыре или пять поисковых отрядов. Приходи завтра утром. Мы будем здесь». Гектор кивает. Оглядывает помещение, идет к стенду, нашему светилищу Кэмерон. Его взгляд перебегает с одной фотографии на другую, со стюхов на рисунки, изучает все частички сестры, которую у него не было шанса узнать. Тронутый этим, я подхожу и встаю рядом. Гектор, не отрываясь, глядит на незнакомое мне фото. Грей, должно быть, принес его недавно, может, даже сегодня. Кэмерон на этой фотографии почти невозможно узнать. Ее волосы стянуты в длинный гладкий хвост и спускаются с левого плеча. Глаза накрашены профессионально, с кошачьим глазом, который делает ее не старше, но мудрее, увереннее и опытнее. А еще в ее позе и выражении лица есть что-то искусственное. Я сама не знаю, как это объяснить. Словно девушка позирует для камеры, притворяется кем-то другим не таким красивым, но знаменитым. Короткая черная блузка со свисающими рукавами оставляет живот обнаженным. Черные обтягивающие джинсы кажутся нарисованными на теле над черными ботинками на низком каблуке. Но в ее шкафу не было ничего подобного. Это вообще ее одежда. Гектор по-прежнему не отрывается от фотографии. «Где это снято?» Я подхожу вплотную. На заднем плане деревья и зелень. Кэмерон прислонилась к рельефному стволу, изогнутому, как тело. В тенях ствол кажется лиловым. Свет жутковатый и знакомый, и форма деревьев тоже. Внезапно во мне начинает дребезжать ужас, будто дурное предчувствие стало правдой. «Это Крумхольц». Изогнутая роща.